Обзор пятый. RM by Rap Monster. 2015 год. Микстейп. Обзор альбома. Самоутверждение. Именно этим словом можно описать первый альбом лидера и главного рэпера группы RM. Альбом посвящен процессу самоутверждения. Нам необходимо проанализировать, в каких условиях появился этот микстейп. Как многие помнят, BTS начали свою карьеру, провозгласив себя хип-хоп-айдолами. У хип-хопа есть огромное число требовательных фанатов, которые всегда ждут от артистов подтверждения их аутентичности, и при создании музыки в этом жанре необходимо это учитывать. Одновременно с этим формат айдолов, безотносительно к реальным талантам ребят, диктовал необходимость написания определенной музыки и поведения, что и давало повод критикам нападать на них. Представители хип-хоп-тусовки критиковали главных рэперов группы RM и Shuga, и изначально для них расклад был неудачным. Как раз в таких условиях и появился альбом. Вне зависимости от громких заявлений о том, что это сольная работа айдол-рэпера и безотносительно к имени на обложке, альбом RM действительно является образчиком безупречного рэпа. Биты для альбома были профессионально подобраны так, чтобы максимально четко выявить предпочтения и оттенки мастерства исполнителя. В альбоме множество любопытных музыкальных деталей. В треках True Away и Joke продемонстрирована отличная техника. Особенно стоит выделить Joke. Этот трек показывает великолепное мастерство артиста, полностью подходя его имени – Монстра. Здесь есть ураганный рэп, отточенный текст, отличная подача. Трек Do You имеет общую тему со школьной трилогией, но здесь RM полностью перенес ее в сферу своего внимания и интересов чтобы задаться одним из вечных вопросов «Чего именно я хочу?». Главное достоинство АРМ как рэпера заключается в его разносторонности и терпимости. Хотя он и рэпер, он всегда был в первую очередь музыкантом, а не ярым фанатиком идей превосходства хип-хопа над остальными музыкальными жанрами. И всегда больше вкладывался в содержание и смысл своих обращений, чем концентрировался на технике как таковой. Трек Voice, который похож на автобиографический рассказ, в этом смысле наиболее типичное произведение для RM, и в то же время в нем можно увидеть намётки на дальнейший путь RM как музыканта. Вернемся к упомянутому в начале ключевому понятию самоутверждения. RM стремится доказать, что он полноценный MC, которого не нужно недооценивать из-за его статуса айдола. Он демонстрирует владение разнообразными стилями и техниками, чтобы подтвердить это. Такое отношение может показаться немного навязчивым, но для RM пробы себя во всем этом разнообразии стали неизбежными этапами музыкального пути. Однако RM отлично осознает, что он по-прежнему айдол и по-прежнему творит свою музыку внутри системы. Это неизменно. И в своем альбоме RM этого совершенно не скрывает. Обзор треков. 1. Voice. Не будет преувеличением сказать, что фраза из этой песни «Без предупреждений я увеличу громкость своего голоса» является главным посылом данного трека и всего альбома в целом. Voice первый трек в альбоме, и в нем говорится о стремлении самоутвердиться в качестве рэпера. Глубокий самоанализ, представленный в треке, показывает, насколько это намерение серьезно. Мелодия строится на небольшой звуковой петле, повторяющийся фрагмент, И артист фокусируется больше на том, чтобы поведать свою историю, а не на техничности представленного рэпа или идеальном саунде. Однако, достаточно услышать этот честный трек, открывающий альбом, чтобы заново оценить искренность Р.М. в качестве рэпера. 2. Do you. В текстах Р.М. регулярно говорится о необходимости вести самостоятельную жизнь. Это перефраз выражения «живи по-своему», означающий стремление к свободе, и в то же время содержащий совет не пытаться соответствовать общим стандартам и искать свой собственный путь. Эта идея очень кратко и сжата, выражена в формуле «делай себя», «do you», переводится как «делать себя», которая вынесена в названии трека. Слова RM резкие и одновременно мудрые, а его рэп не теряет своей жизнерадостности даже в монотонном бите трека. 3. Awakening Что нужно осознать, от чего пробудиться? В этом треке RM впервые затрагивает старую для BTS тему «Айдолы vs. Артисты» и делает это максимально откровенно. Он не пытается скрыть собственную суть и открыто о ней заявляет. Говоря о доверии, Арэм вопрошает, кто будет держать его руку до конца. Это могут быть друзья, это могут быть фанаты из группы поддержки. Исходный бит, который здесь использован, называется «The Alarm» – «Предупреждение», в то время как название трека «Awakening» можно перевести как «Пробуждение прозрения», что отчетливо перекликается с названием самого трека. 4. Монстра. В названии этого трека кроется намек на сценический псевдоним RM – «Чудовище Монстр», и он таким образом представляет в нем себя. Хотя часть текста посвящена тому, чтобы побольнее уколоть хейтеров, Общее впечатление от музыки, наоборот, положительное. А в своем рэпе R.M. больше сконцентрирован на том, чтобы естественным образом воплотить тяжелую игру в битах, а не на роскошной технике. 5. Thru Away Здесь идеально соединены неистовый биты и мощный текст. В припеве звучит призыв избавиться от своих предубеждений и ограниченности, содержание и посыл остального текста песни также крайне прямолинейны. Арем обладает прекрасным баритоном, и он даже посреди шумного бита звучит отчетливо и ярко. 6. Джок Если оценивать треки в альбоме только с точки зрения рэперского мастерства, то это произведение без сомнения является лучшим. Арем использует песню в качестве своеобразной витрины, демонстрируя те свои умения, которые он не мог показать в качестве айдол-рэпера. Шутка в названии трека, скорее всего, означает «бред-чушь», и в тексте потоком идут идеи за идеями. Они не все имеют большой смысл, но в этом хороводе бесполезной чепухи время от времени тоже можно заметить острые наблюдения. 7. God Rap Я лично люблю этот трек. И за то, что низкий баритон RM прекрасно сочетается с битом в стиле бумбэп, подчеркнутым звуком бас-бочки, и за то, что здесь видны присущие RM ум и начитанность, которые проявляются, когда речь заходит об абстрактных и символических материях. Арем рассуждает о вере и боге, но в итоге сердцевина его послания является идея самоутверждения и веры в себя. Рэп Арем звучит свободно и искусно, но не теряется в битах суперзвезды американского хип-хопа Джей Коул. 8. Rush Fit Крис Калико Этот трек был записан в коллаборации с рэпером Крис Калико и с лейблом Strange Music, возглавляемым известным американским рэпером Tech 9. Крис Калика. американский рэпер, певец и автор песен. Tech n 9 американский рэпер, продюсер, основатель лейбла, обладатель премии MTV 2009 за лучший трек, носит неофициальный титул «Король андеграунда». Отличительной особенностью записи является то, что весь рэп ОРМ читает на английском, причем делает это очень естественно, не торопясь, максимально понятно, что увеличивает привлекательность трека. 9. Лайф Эта запись сделана на выдающихся битах Джей Дила, одного из самых известных диджеев в истории хип-хопа. Рэп здесь получился самым душевным и уравновешенным в альбоме. Глубокие рассуждения о жизни, смерти и одиночестве кардинально отличаются от содержания текстов BTS того же периода. В музыкальном содержании и душевном настрое трека отражена именно восприимчивость самого RM. а детальное рассуждение о двойственности и противопоставлении жизни и смерти, света и тьмы, впоследствии еще глубже проявится во втором альбоме Р.М. – Моно. 10. Эдрифт. R.M. сравнивает одинокого, пытающегося понять истинную цель жизни и счастья, себя самого с предметом, дрейфующим в открытом море или космосе. И тема, и сравнительно спокойный рэп отсылают нас к предыдущему треку. Здесь также проявились богатые способности Р.М. как композитора, его чувство мелодии. 11. I Believe Альбом, который начался с рассказа о голосе, завершается на соответствующей ноте треком о вере Р.М. в собственный голос. В альбоме были треки с резкими выпадами в адрес критиков, треки с самокопанием, треки, где Р.М. рассказывает о своем видении жизни, но в I Believe впервые делается позитивный вывод о необходимости двигаться дальше. Миру и человеческим существам, его населяющим, верить нельзя. Но, несмотря на это, РМ преисполнен веры в самого себя, и готов ко всему, и его решимость как бы предвосхищает грядущий выход серии альбомов BTS «Love Yourself».